Анетта пробудился от того, что кто-то осторожно коснулся его плеча. Еще не открывая глаз, понял, что лежит на мягком, почти неощутимом ложе, высоко над землей, где ветер скользит меж сплетенных ветвей в древесном домике норнийских эльфов, искусно укрытом в кронах. Сколько же он проспал?» Закатное солнце золотело листву. Невдалеке лениво перекликалась птичья мелочь. Словно никому не было дела ни до какого спасителя, рано как и до западной тьмы с маниакальной настойчивостью, прорывающейся на восток Эвиалы. «Лежи, лежи, господин маг!» – проговорил голос королевы Вейды. Анетта дернулся, накидывая плащ. Властительница вечного леса негромко рассмеялась. «Люди, даже в самые последние дни вы не можете отбросить условности». Что происходит, милостивая королева? Что с заклятием? Сегодня ночью, дорогой маг, сегодня ночью. Пресветлая Вейда встанет на мое место? Именно, кивнула эльфийка. Мы должны получить ответ насчет четвертого пророчества. Четвертого? Я думал, дорогой майонета, неужто вам не видна еще связь между Спасителем и западной тьмой. Они неразрывны и неразделимы. Я должна взглянуть ей в глаза, это правда. Должна понять, насколько крепки ограждающие ее заплоты, и что случится с ними, если мы уничтожим хранящийся в Аркине ключ. Бояться не стоит, потому что бездействие наше приведет к куда более жутким последствиям. Собственно говоря, ничего испортить мы уже не в состоянии. Эвиал обречен, и дело лишь в сроках. «Звучит не слишком обнадеживающе», — заметил анета потянувшись к чаше с водой для умывания. И надеюсь, мой дорогой милорд ректор, не обижается на давишне, вкрадчиво осведомилась Эльфийка. На эликсир, который я позволила себе добавить вам питью. Вы отдали все силы, дошли до полного истощения и нуждались во сне, настоящем, долгом, глубоком, без всяких мыслей, тревог и кошмаров. «Хм, спасибо! не слишком уверенно отозвался милорд ректор. Откровенность Вейды пугала больше, чем ее бесконечные тайны, вверхи и недомолвки. «Вам сегодня придется держать меня», – прежним безмятежным голосом продолжала чародейка вечного леса. «Держать, когда я стану в фокус и когда начну, в общем, держать, чтобы меня не унесло слишком далеко и я не досталась бы западной тьме на закуску». От милорда-ректора, главы Белого Совета, потребуется все, на что он способен, и даже больше. Вам надо было отдохнуть, мой дорогой маг. Что же касается будущего, оно еще не наступило. И пусть мои слова прозвучали не слишком обнадеживающе, нам нельзя уступать страху. Сейчас у нас еще есть шансы. Если упадем на колени, станем молиться и прочее, шансы эти пропадут совсем. Поэтому не обижайтесь на меня». «Я надеюсь, вы восстановили силы, дорогой мой маг, потому что проспали, как говорится в сказках, три дня и три ночи». «Нет-нет-нет», — нет. она выставила обе ладошки. «И слышать ничего не хочу Милорд-ректор, выжатый как половая тряпка, мне сегодня не нужен. Мне нужен человек, муж в полном расцвете сил, способный, один из всех, удержать меня на пороге бездны. Ни Айлин, ни Шуар, ни... Да простится мне это злословие, бедняжка Сэльди, на такое не способны» как и ни один из моих собственных подданных, эльфов Вечного Леса. Вы, друг мой, единственная надежда Эвиала. Да, звучит громко, но сейчас такое время, когда высоких слов бояться не следует. Они, как нельзя лучше, отражают реальность. Она перевела дух, незаметно смахнула со лба выступивший пот, словно и не эльфийская королева, а обычная поселянка. Но у нас еще есть время, до вечерней зари, мой любезный милорд-ректор. Анетта постарался, чтобы его слова прозвучали сухо и по-деловому. — Пресветлая владычица, признаюсь, что я потерял нить ваших рассуждений. — Так спрашивайте, милорд, и я постараюсь ответить. Вейда казалась самой любезностью. — Вы встанете на мое место, ваше величество, взглянете в глаза западной тьме. — Все именно так, с поистине королевским достоинством кивнула Эльфика. «А что вы рассчитываете там увидеть, пресветлое? я «Я, по-моему, уже говорила», — с некоторым удивлением отозвалась Вейда. «Нам нужен Аркенский ключ. Если он окажется в руках Разрушителя, все пропало. Спасителя уже ничто не остановит». «Но как этот ключ?» — она-то сделала неопределенный жест. «Обрел такую власть над ним. Я вообще не слишком доверяю историям, где могущественная анимированная сущность оказывается в такой зависимости от вполне материального объекта и...» Нет, в самом деле вы истинный ректор, мой милый маг. Даже если вы говорите со мной, словно стоя на кафедре. Точный ответ мне, не ведом. Но похоже, что дело тут в равновесии, в великом и всеобъемлющем законе, в самом главном законе бытия. Чем могущественнее сила, тем больших ограничениях она нуждается, чтобы, выражаясь по-простому, не наломать друг. Как возникают подобные ограничения? Одна из величайших загадок мироустройства, любезный мой маг. Простите мне этот менторский тон, но я уже не один век ломаю над этим голову. Если позволите, она изящно поклонилась, то, быть может, помог бы вот такой пример. По дороге идет закованный в броневое, сильный, храбрый и прекрасно вооруженный. Навстречу ему влетает орда мальчишек. Кто-то швыряет камни, сами они не в состоянии серьезно ранить рыцаря. Но один из булыжников попадает коню под копыта, лошадь спотыкается, воин падает с ее спины и представим, что случилось все это на мосту. Рыцарь оказывается в воде и тонет. Можем мы представить этот камень великим могущественным артефактом? Нет, просто он оказался в нужном месте и в нужное время. «Но чтобы сбить рыцаря, сгодится любая каменюка», – возразил Анетта. «Его не для этого создавали. Он просто может это сделать. Аркенский ключ – едва ли это творение дикой природы». Вейдес с досадой поморщилась. «Мой дорогой маг, в этом примере камень случайно оказался как раз тем, которым подхватили. Аркенский ключ случайно оказался связан со спасителем. Требовалось нечто, наделенное достаточной силой, как в моем примере, сбить рыцаря мог только изрядно тяжелый камень. Она уходит от ответа, нарочно все запутывает, подумала Нета. Наверное, раньше я бы запомнил это и отступил. Не стал настаивать, довольствуясь тем, что разгадал ее комбинации, но сейчас я ни до чего не могу додуматься. И потому пойдем напрямик. Кто сделал ларкинский ключ, присветлая «Спаситель, это же очевидно!» – безмятежно пожалуй, плечами эльфийка во время своего первого пришествия. «Ваше Величество было этому свидетелем?» «Конечно нет. Зачем этот допрос, мой дорогой Анетта?» «Да, я видела спасителя, смотрела ему в лицо, вот так же, как сейчас вам. Но дела его всегда оставались тайной, так что я всего лишь строю предположения. Но кроме спасителя создать такой артефакт некому». «Полагаю, магомордоса, не говоря уж о волшебном дворе, такое не под силу, верно ведь?» не нехотя кивнул. «Да и архиприлаты аркина далеко не сразу достигли высоты в святой магии», – продолжала Вейда. А преграда на пути западной тьмы уже стояла, следовательно, к ней имелся и ключ. «Замок на дверь можно повесить и после», – заметил Анетта. Ну, мой дорогой маг, нельзя же проводить настолько прямые аналогии. Барьер вокруг западной тьмы можно было сотворить только вместе с ключом, одновременно, никак не после. Почему? Потому что такова его природа. Снисходительность сменилась несколько наигранным раздражением. Зачем вы задаете детские вопросы, мой дорогой маг? Потому что ответ такова его природа. Давно перестал меня удовлетворять. У нас совсем не осталось времени. Мы вынуждены идти в вслепую. Нет, – перебила Вейда, – мы не идем слепую. В слепую пойдете вы, если решите в обычной человеческой гордыне, что можете справиться здесь сами, без меня. Анета, я отдала этому полторы тысячи лет. Я ждала второго пришествия. Я и пресветлая королева Вейда не знает, как поступить не знает, выдержит ли барьер вокруг западной тьмы, рискуя всем и вся, творит невероятное заклинание. «Да», – яростно пришипела эльфийка, разом забыв о милом друге и дорогом маге. «Я готовилась, чтобы спасти ваш паршивый мир, где вы только и можете что резать друг друга. Я предавала и продавала, чтобы только сохранить нас, эльфов, за чьи спины вам, людям, сейчас придется прятаться». Ваше Величество, с каменным спокойствием поклонился Аннета. я отдаю дань вашим актерским способностям. Впрочем, неудивительно, вы ведь шлифовали их полторы тысячи лет. Сейчас вот вы разыграли ярость и всегдашнюю ожидаемые людьми неприязнь к ним эльфов. Не знаю, зачем вам это надо, дорогая королева, но догадываюсь. Ваши заклятия имеют несколько слоев, я всего лишь человек, маг. Я не прожил пятнадцати веков, готовясь к этому дню, но эти слои почувствовал. Вы задумали что-то еще, светлые владычицы. Вы подъяли мертвых, подъяли их столько, что все ужасные деяния саладорца или некроманта эти по сравнению с этим детские забавы. Зачем вы это сделали, королева? Я видел, павшие эльфы поднялись и растаяли, а остальные, мертвые других раз, отдавали вам свою силу. Заклятие прервалось, когда вся эта мощь вливалась в вас, пресветлая. Что дальше, Вейды? И что случится со всеми, кого это заклинание вырвало из могильного покоя? Вейды выслушала гневную тираду мага, молча, не двигаясь и не перебивая. Только сверкали огромные дивные глаза. Вот так, дорогой маг, получается, разоблачил коварные замыслы предательской эльфийке. Смело бросил ей в лицо слово обвинения. Нет, Резко оборвал ее это, надвинувшись так, что Вейда от неожиданности осеклась. Не потому, что замыслы предательские. Не верю, что светлая королева вечного леса может сейчас кого-то предавать. Нет, ваше величество, вы просто используете нас, не говорите нам всей правды. Но предавать не предаете. Нам действительно надо встать спиной к спине, если есть еще хоть какой-то шанс пройти по волосяному мосту между спасителем и западной тьмой. Я по-прежнему готов сделать все, что от меня потребуется. Но я бы предпочел, чтобы королева Вейда высказывалась о своих планах более откровенно. Хорошо, помедленно уже мягче отозвалась эльфийка. Я действительно поднимала мертвых, но совсем не так, как обычные некроманты. Поднятые делились со мной той силой, что владели при жизни. Неважно, простые пахари или могущественные маги. Я потревожила прах ночного народа, вскрыла их тайные погосты, проникла в скальные гробницы властителей Синьи, обобрала весь мир, Анетта. Я боюсь, что и мои норнийские братья не одобрили бы такого. Как это не одобрили? Весь авиал готов рухнуть, а они бы не одобрили. Надо знать темных эльфов так же хорошо, как их знаю я, чтобы понять, Анетта. Мне они не показались настолько уж непознаваемыми, моя королева. «Очень хочется ответить, а вы поживите с мое, любезный милорд-ректор». Нарницы помешаны на чести Анетта на своем собственном кодексе, зачастую не слишком совпадающем с нашим или человеческим. Они совершенно спокойно откажут помощи преследуемому, если сочтут, что это поставит Нарн под угрозу. И они совершенно спокойно совершат общее самоубийство, если решат, что иного пути для защиты чести не осталось». Анетта промолчал. Побеспокоить мертвых, с их точки зрения, величайшее преступление. За него карают изгнанием. Ни один эльф никогда не перемолвится с изгнанником и единым словом. Вы человек. Вам действительно не понять, что это значит для моего народа. Мы говорим только словами. Покарать изгнанием одно, а приговорить весь мир, несколько иное. Не согласны? «Беда в том», – вздохнула Вейда, – «что с точки зрения обитателей Нарна, спасти мир такой ценой, значит обречь его на куда более страшную участь». «Принцип меньшего зла?» «Совершенно точным», – оживилась эльфийка. «Вот поэтому я и сочла возможным не ставить их в известность обо всех деталях моего плана. А мне нужна сила, любезный милорд-ректор». «Очень много силы, куда больше, чем может дать даже эта фигура, которую я рассчитывала и планировала последние лет триста, и то еле успела». «И что вы хотите сделать с этой силой, королева? Что она может? Отбросить спасителя? Залить светом западную тьму? Что?» Вейли усмехнулась. «Нет, мой дорогой маг, такие м -м, создания вообще непобедимы посредством чистой мощи. Они сами по себе такая мощь. Если вода прорывает плотину, то единственное средство – открыть для нее каналы. Она их заполнит и успокоится. А срочное возведение на ее пути еще одной преграды кончится лишь большей бедой. «Как вы хорошо рассуждаете, пресветлая королева», – покачал головою Аннета. «Все просто, понятно и ясно, что делать дальше. Вам ясно. А вот мне – нет. И на сказания, образы. А что делать, я по-прежнему не знаю». Хорошо. Казалось, Вейда с трудом сдерживается. Я высоко ценю вас, мой дорогой маг. И потому откажусь от некоторых своих привычек, как-то никогда не повторять. Первое. Она принялась на показ загибать пальцы. Мы должны овладеть Аркинским ключом. Любой ценой. И я имею в виду именно это. Любой. За исключением только одного. Я сама погибать не имею права. «Просто потому, что меня никто не сможет заменить, и даже вы, не в обиду будет сказано, дорогой мой И «Я не обижаюсь», – спокойно ответил Анетта. «Я сознаю ограниченность своих сил и познаний». «Замечательно», – проворчала эльфийка. «Второе. Как только ключ окажется в наших руках, мы уничтожаем его». «Каким именно образом?» «Будет ясно после того, как я взгляну в лицо западной Тьме. «Ну, или не уничтожаем, но упокаиваем. Да простится мне жаргон некромантов. Все упирается в ключ, Аннета. Это последнее, что сдерживает спасителя». Уже устала повторять, да еще и вашими человеческими словами. Не сдержалась она напоследок. Язык от них ноет. «Сочувствую, моя королева», – съязвил Анетта. «И как же нам завладеть всем артефактом?» «На этот вопрос ответит наше сегодняшнее заклятие, мой дорогой маг. «Хорошо. А как быть с другими бедами? Прорывом тьмы, например?» «Белый Совет всегда держал множество наблюдателей в самых разных местах Старого Света. Их делом было именно следить за возможным прорывом тьмы. Конечно, некоторое время я не получал от них сообщений, но тьма прорвалась. Пока не знаю где, покачала головой Вейда, не обращая внимания на злую иронию мага. Но надеюсь сегодня узнать и это». Хорошо бы, но пресветлая, после этого нам ведь все равно придется идти на Аркин. Да и брать его штурмом.